Глава шестнадцатая. Дом и рождественский день рождения. Майкл стоял в стороне, наблюдая, как родные находят друг друга, и слезы счастья блестят на их изможденных лицах. Гарольд сумел отыскать в толпе свою дочь и долго не выпускал ее из объятий, словно боясь, что та может исчезнуть. Фредерик Азовский взял на себя обязанность сопроводить всех людей до ближайшего большого поселения, где бы они могли обрести новый дом или вернуться в старый, если тот сохранился. Компанию Фредерику решили составить Бариноль и Асана, ведь людей было много, и нужно было за всеми проследить, чтобы никто не отбился от общего потока. — Вот и пришло время прощаться, — с грустной улыбкой сказал Бариноль, подойдя к Лоизе. — Мне было приятно встретить тебя посреди ночного водопада, — призналась девушка. — И спасибо за то, что спас меня и помог в поисках моего племянника. Я этого никогда не забуду. — Мы еще встретимся, — с улыбкой пообещал Бариноль. Я вызвался помогать Фицморону в охране вашего портала. — Ты это серьезно? — ахнула Элоиза, и ее настроение заметно улучшилось. — Более чем, — кивнул эльф, сверкнув зелеными глазами. — Увидимся, — Он подошел к Лаизе и обнял ее на прощание. «Береги себя и не попадай в неприятности». Лаиза ответила на объятия эльфа и не спешила его отпускать. «Я постараюсь», — прошептала она ему на ухо. Казалось, девушка хотела сказать что-то еще, но просто посмотрела в его глаза и светло улыбнулась. Люди потихоньку покидали злополучное ущелье смерти, и стремились как можно скорее отсюда убраться и забыть все произошедшее, как дурной сон. Майкл, запекшийся на лице кровью, грязными руками и одеждой, стоял, наблюдая, как вереница людей уходит вдаль. Миранда стояла рядом и виновато смотрела на друга. «Все хорошо», — сказал с улыбкой Майкл. «Но это из-за меня тень зла получила тело и смогла влиять на физический мир». Девочка заплакала. «Ты ни в чем не виновата. Он мог выбрать любого человека!» Майкл погладил по плечам Миранду. «Ты замечательная! Без тебя я бы не смог найти в себе силы противостоять злу и всему ужасу, что с нами происходил!» Миранда слабо улыбнулась сквозь слезы. Асана подозвал Майкла, Миранду и Лаизу к себе. Минделли, Прикон и Алимер уже стояли там. «Мы сумели остановить тень зла!» — начал великий волшебник. Но впереди нас ожидают трудные времена. Мистрелю сбежал, как сбежал и Гринлук. Не могу сказать, что они будут союзниками, но такого поворота исключать нельзя. Поэтому мы все должны быть настороже. — Но сущность зла ведь теперь не может проникнуть в физический мир, — нахмурился Майкл. — Я хочу сказать, что теперь, когда арка между мирами разрушена. — Боюсь, мой мальчик, у зла найдутся другие лазейки — Мы лишь отсрочили его приход. Как знать, может, на год, может, на десятилетие, а то и целые столетия. В любом случае, сейчас мы одержали победу». «Что вы будете делать дальше?» спросила Миндель. «О!» — воскликнула Сана. «Я найду, чем себя занять. Пока сопровожу этих мирных людей по домам». Кстати, он пристально посмотрел на Миндель. «Теперь, когда Норт-Луар лишился своего старейшины...» «Ты должна встать во главе поселения фей!» Миндель охнула. «Но это же такая большая ответственность!» «Разумеется!» — подмигнул старый волшебник. «Но ты с этим справишься. А теперь нам всем пора выдвигаться в путь. Не хочу больше ни минуты находиться в этом месте!» Обратное путешествие домой показалось Майклу чем-то странным. Он так привык за эти недели к волшебному миру, что напрочь забыл о том, что ему однажды придется вернуться в мир людей. В мир, где нет магии. Он шагал наравне со всеми, наблюдая, как Элоиза смеется, общаясь с Баринолем, Как Алимер играет с Челмером и носится вокруг идущей вереницы людей. Рядом шла Миранда, и Майкл был счастлив, как не был счастлив со дня, когда они с отцом ездили на озеро рыбачить. Да, его мечта увидеть родителей сбылась лишь наполовину, Увидеть он их увидел, но родители его не узнали. Как странно знать, что эти люди — твои родители, и в то же время совершенно чужие люди. Выходит, между душами не существует родства в прямом смысле. Выходит, что родными бывают лишь физические воплощения, но что же находится за пределами физического мира? Как много тайн во Вселенной! За этими мыслями... Майкл не заметил, как группа подошла к развилке, где их пути разошлись. Одна группа свернула на юго-запад, а другая — на юго-восток. Миндель предложила использовать магию фей, совмещенную с магией лепрекона, чтобы не проделывать весь путь, шагая, а сразу оказаться возле портала. Ведь в противном случае им бы предстояло идти не меньше недели до заданной цели. Лепрекон хоть и выглядел изрядно потрепанным, но все же согласно кивнул. Лесные хранители окружили Лоизу, Майкла, Миранду и Челмера, а после использовали перемещающее в пространстве заклинание, и вся группа исчезла в фиолетово-белом сиянии. Перемещение прошло практически незаметным, и уже через секунду Майкл и вся компания стояли на лесной тропинке. Как резко поменялась окружающая флора. Кругом зеленый, насыщенный лес, переливчатое пение птиц и состояние гармонии. место, где началась история Майкла. «Вот мы и прибыли», — сообщила Миндель. Портал в мир людей был практически невидим, только легкая рябь выдавала его наличие на фоне леса. Но заметить ее было почти невозможно, если только человек точно не знал, что именно здесь находится переходный портал. «Прощай, Илоиза Кавана!» Торжественно пропищал маленький фей, а затем, подлетев к девушке, поцеловал ее в щеку и смущенно засиял. «Прощай, мой маленький защитник!» — улыбнулась Илоиза. «Не люблю все эти сентиментальные прощания!» — пробурчал лепрекон, но не успел он закончить мысль, как с объятиями на него налетели Майкл и Миранда. Лепрекон невольно просиял. «Я не прощаюсь с тобой, Майкл!» — сказала Мендель. Я буду прилетать к тебе ночью, чтобы показать яркие сны». Майкл улыбнулся и помахал всем на прощание. Сейчас, когда он стоял на пороге в свой мир, Майкл уже не испытывал злости на Мендель за то, что та утаила от него часть правды. «Я могу взять Челмера с собой в мир людей?» спросила Элоиза, несколько неуверенно, ведь все-таки пес принадлежал волшебному миру. Вдруг ему не понравится в мире людей? «Мажешь!» Небрежно махнул рукой Фитц Моран, будто речь шла про обычную вещицу. Челмер, как будто поняв, о чем шла речь, радостно завилял хвостом и, оглушительно залаев, первым вбежал в портал, а следом за ним и Лоиза и Миранда. Майкл, еще минуту помедлив, окинул напоследок пейзажа волшебного мира и друзей. Миндель улыбалась, а в ее глазах читалась гордость за мальчика. Майкл махнул рукой, и его... поглотила бесцветная масса, переместив в мир людей. Возвращение домой Майкла, Миранда и Элоиза живыми и невредимыми, если не считать нескольких порезов, царапин и ушибов, повлекло за собой немало расспросов со стороны полиции, соседей и просто любопытных лиц. Но в самый последний момент, когда полиция пригласила всех троих, чтобы дать показания, весь участок каким-то образом забыл о том, что эти трое вообще исчезали. Однако об этом происшествии забыли не только в полицейском участке, но и родители Миранды. Если вначале они принялись задавать множество вопросов, то сейчас вели себя так, словно девочка никуда и не исчезала на целых полтора месяца. А именно такой срок прошел в мире людей, пока наши герои отсутствовали. И Майкл не знал, то ли существовала какая-то разница во времени между волшебным миром и миром людей, то ли он просто выпал из ощущения времени и не заметил, как прошло полтора месяца. Сейчас стояла середина декабря, и до дня рождения Майкла оставалось всего 10 дней. Майкл чувствовал, что их отсутствие замаскировал кто-то из волшебного мира, и он был готов поставить всю свою изрядную коллекцию рок-музыки на то, что этим кто-то... был именно Фитцморан. Майкл лежал в своей комнате на кровати и слушал любимую музыку, когда в дверь постучали. «Как себя чувствуешь, мой любимый племянник?» — с улыбкой поинтересовалась и Лоиза. «Полный порядок!» — тоже улыбаясь, отозвался мальчик. «Ты уже готов пойти в школу?» Майкл закатил глаза, запрокинув голову назад. «Неужели мне после всех приключений придется снова идти в обычную человеческую школу? Я же все-таки герой, спаши целый волшебный мир!» «Я разрешу тебе взять парочку от голов, но не более», — сказала Элаиза. «Ты и так пропустил изрядное количество тем». Мендель мне предлагала учиться магии в Норт-Луаре», — пожал плечами Майкл. «Почему?» — спрашивается. «Я не могу отправиться в волшебный мир». «Потому что окончить школу в мире людей — тоже будет не лишним, — поучительно ответила Элоиза. — Как знать, что нам предстоит ожидать от будущего? Майкл скорчил рожицу и вновь углубился в книгу. — Давай, спускайся к ужину, а после ложись спать. Как и обещала тетушка, она позволила Майклу провести пару дней дома и прогулять в школу. Мальчик мог без переживаний спать до обеда, не заботясь ни о чем, впервые за пару месяцев. Сейчас он был по-настоящему свободен и не обременен ничем плохим. Целыми днями он разговаривал по телефону с Мирандой, а после сражался с монстрами в онлайн-игре. Майкл скучал по Арнуэлю, но, приходя в заброшенный особняк Фордов, он пока не сумел встретить ни Лепрекона, ни Бариноля, который обещал стать помощником Фитцморона и вместе с ним охранять вход в волшебный мир. Кое-что неожиданное, но приятное случилось утром, когда Майкл и Миранда шли в школу. Возле самого здания, где находились мусорные баки, стояла компания хулиганов во главе с Кевином Фиджеральдом. Толстяк что-то рассказывал своим дружкам, а те угодливо гоготали над его шуткой. — О, нет! — простонал Майкл, завидев неприятелей. — Ты что, боишься этих недоумков? — поинтересовалась Миранда. — Ты ведь остановил тень зла! — «Ты — герой для всего Арнуэля». «Я их не боюсь», — тут же ощерился Майкл. «Просто надеялся провести свой первый после возвращения день в школе без конфликтов». Не успел он закончить свою мысль, как толстяк, обернувшись, заметил Майкла. Маленькие поросячьи глазки тут же сузились. Взгляд оказался непрезрительным, каким толстяк любил награждать своих жертв, но был наполнен ничем иным, как страхом. Майкл смотрел на хулиганов, а хулиганы смотрели на него, но ни один из них не решался шагнуть мальчику навстречу. Более того, когда Миранда обратилась к ним, то все трое кинулись на утек. Первым, несмотря на свои габариты и вес, бежал Кевин. — Что это с ними? — рассмеялась девочка. — Это называется «сделать ноги», — пояснил знакомый голос за спинами детей. Майкл обернулся. — Ну, конечно, там стоял Фитц Моррен, как всегда в своем зеленом пиджачке и с трубкой во рту, выпуская едкий дым. «Моран, — Морон, обрадовался Майкл, — что ты здесь делаешь? — Решил вот вас навестить, — сказал он с улыбкой. — Я, конечно же, буду всецело отрицать эти слова. — Так это они тебя испугались, — догадалась Миранда. — Нет, меня здесь не было, когда вы подошли, — покачал головой лепрекон. — Но когда вы еще не знали про волшебный мир... «Я слегка проучил этих придурков, запихал их на несколько часов в мусорные баки». Майкл вдруг вспомнил тот день, когда он еще удивился, что нигде нет Кевина. «Вот это здорово!» — восхитился он, рассмеявшись. Смеялись долго, пока не прозвенел звонок на урок. Лепрекон загадочно улыбнулся и, помахав рукой, рассеялся в воздухе, как будто его вовсе не было здесь. Последующая неделя была абсолютно обычной и даже скучной. Наконец, наступил одновременно день Рождества и день рождения Майкла. Джеймс Уотерс часто шутил по этому поводу, что Майкл, рожденный в одно время с Иисусом, непременно обретет особую судьбу. Догадывался ли он, как близок был в своем пророчестве? Майкл проснулся в этот день раньше Лаизы и, соскочив с кровати, тут же распахнул шторы. Уткнувшись носом в стекло, он смотрел, как падает на землю снег, окутывая все своим чарующим волшебством. Газоны, крыши домов, машин, ветки деревьев и тротуары — все покрывал белый слой пушистого снега. Майкл обожал снег, особенно на Рождество. Это было его самым любимым временем года. Не из-за совпавшего дня рождения, но из-за особой магии, которая ощущалась даже в мире людей. Это был поистине волшебный день. Елка, наряженная еще вчерашним вечером, создавала уютную атмосферу в гостиной, а по всему дому висели листья Амеллы и Астролиста. Входная дверь, увенчанная рождественским венком, приветливо приглашала войти в дом. Даже Челмер носился по дому в красном рождественском колпаке и с зеленой ленточкой на шее. Майкл сбежал по лестнице на первый этаж прямиком на кухню, Что может быть чудеснее рождественского утра, пушистого снега за окном, выходного дня и чашки горячего шоколада? — Ты уже проснулся? — в кухню зевая вошла и Лоиза. — Рождество же сегодня! — весело отозвался Майкл, намешивая молоко в горячий шоколад. — Верно! — кивнула девушка и опустилась на стул возле стола. — Я так хочу спать! — Почему ж ты тогда так рано проснулась? — удивился Майкл. — Мне нужно в больницу, — призналась неохотно Лоиза. — Всего на полдня, — поспешила она оправдаться. — Обещаю после обеда вернуться. Это Рождество мы отпразднуем вместе, как и полагается, в компании семьи и друзей. Майкл подозрительно сощурил глаза, отпевая горячий шоколад. — Надеюсь, что ты меня не обманешь. Когда это я тебя обманывала? В дверь позвонили, и Лоиза, закутавшись в халат, ушла в холл посмотреть, кто пришел. прошу распишитесь вот здесь донеслось с улицы у парадной двери спасибо счастливого рождества и вам илаиза вернулась в кухню сразу с четырьмя коробками подарков здесь нет записок развела она руками интересно кто же делает подарки не подписавшись майкл принялся изучать коробки все они были примерно одинаковых размеров в разноцветных обертках Каждая из коробок весила примерно до двух трех килограмм, и было совершенно невозможно определить, что в этих коробках. Элоиза отнесла подарки к остальным в гостиную под большую елку, где Челмер тут же устроился рядом с ними спать. А уже через час, полностью переодевшись и выпив чашку кофе с тостами, Элоиза стояла у выхода. «Вернусь сразу после обеда», — сказала она, поцеловав племянника в щеку. «Веди себя хорошо, будь умницей». «Мне уже двенадцать лет, и я достаточно большой!» — покачал головой Майкл. «Справлюсь и без тебя эти несколько часов!» Когда входная дверь закрылась за тетей, а с подъездной площадки отъехал автомобиль, Майкл бегом преодолел лестницу и влетел в свою спальню. Теперь его комната несколько изменилась. В ней стало гораздо меньше игрушек и куда больше книг. Первым делом, по возвращении, Майкл убрал всех своих солдатиков и машинки в большой деревянный сундук, который он называл пиратским. Плюшевые игрушки остались расставленными по углам комнаты для красоты. Во всяком случае, так уверял Миранду Майкл, когда она спросила его про эти игрушки. На второй день после возвращения Майкл вызвал Илоизу в центр города, где они посетили мистическую лавку, и там мальчик накупил с десяток книг о магии и волшебных мифах. Сейчас эти книги стопкой лежали на его письменном столике по соседству со школьными учебниками. Майкл сел за письменный стол и открыл одну из самых больших и толстых книг. Заглавие огласило «Легенды и мифы острова Мэн». Погрузившись в чтение, делая изредка какие-то пометки в своем блокноте, он не заметил, как прошло утро, и время близилось к обеду. «Скоро придет тетя», прошептал он сам себе, глядя на часы, стоящие на столике. Эти часы считались каминными и привезли ему их родители из своей дальней поездки в Германию. Майкл закрыл мифы и легенды и, выйдя из-за стола, плюхнулся на кровать. Он смотрел на усыпанный звездами потолок и вспоминал, как ему было хорошо в волшебном мире, где он жил и учился в Норт-Луаре, посещая огромное мудрое дерево «Либрис», Служившей библиотекой в поселении фей. Ах, как было бы прекрасно вновь окунуться в этот мир волшебства и чудес! Он так мало в нем успел повидать из-за своего предназначения. Все проходило в какой-то спешке и суете, скомканной знания. Майкл закрыл глаза и пожелал, чтобы ему выпала еще одна возможность отправиться в волшебный мир и на этот раз по-настоящему освоить магическое ремесло. Хлопнули входные двери, и снизу донесся голос. «Я дома, малыш! Со мной пришли гости!» Майкл улыбнулся и поспешил вниз. Сегодня было Рождество, а значит, нет места для грусти и печальных мыслей. Гостями оказались Миранда и ее родители, а к вечеру, к большому удивлению Майкла, их посетили Асана, Бареноль, Миндель, Алимер и Фитцморен. Все принесли подарки, чтобы поздравить с Рождеством, а Майкла еще и с днем рождения. Конечно, в Арнуэле Рождество не праздновали, но магическое население, что путешествует в мир людей, наслышано об этом удивительном празднике. Челмер при виде бариноля тут же накинулся его лизать и слюнявить. День оказался поистине волшебным, и Майкл был очень этому рад. Они веселились и смеялись весь вечер, поедая множество потрясающе вкусной еды, приготовленной волшебством Асаны. Майкл очень повеселился, когда они вышли во двор запускать волшебный фейерверк. Цветные огни образовывали удивительные красочные рисунки в небе, а некоторые из них даже оживали, двигаясь еще несколько минут, прежде чем исчезали с громким «пуф». Время давно перевалило за полночь. Гости расходились по домам. Майкл, поднявшись в свою комнату, посмотрел в окно на яркие и далёкие звёзды и забрался в кровать под тёплое одеяло. Спать. Что-то тут же спрыгнуло со стола и с громким топотом побежало прямо к двери. Майкл вовремя успел подняться и сесть на кровати, чтобы увидеть... Он ахнул... На него смотрел своими желтыми глазами белый пушистый кролик, стоящий на задних лапах. Кролик ему улыбнулся и тут же нырнул в образовавшийся портал под его ногами. Через секунду в приоткрытое окно влетели четыре разноцветных огонька феи и радугой пронеслись по его комнате. «Кто сказал, что волшебства не существует в мире людей?» Майкл с хохотом откинулся на подушку и с улыбкой заснул.